Война — путь обмана. Став перед генералами, представился, извинился. «Пришел в себя?» — с недовольной усмешкой спросил Николай Федорович. Он был зол, но старался этого не показать. «Да, спасибо. Постарайся впредь воспитывать своих подчиненных не в присутствии вышестоящих командиров. Это культурно. «Виноват, исправлюсь». Надеюсь. И как начал меня распекать, за то, что я не сидел здесь, в лесу пеньком, а переправился на ту сторону, и еще и в бою лично участвовал. Я слушал, слушал, а потом не выдержал, глухо, как-то ракочуще. От все еще не отпустившего меня гнева задавленного, но не исчезнувшего, начал говорить: При всем уважении, товарищ генерал! Вынужден напомнить вам, что я вам придан только на время проведения операции и подчиняюсь вам только локально. Приказы ваши выполнять обязан, но прорабатывать меня, а тем более перевоспитывать, не позволю». Генералы штаба фронта опешили, Ватутин побагровел, карандаш в его руках хрустнул, разлетаясь на части. Он вскочил, но я смотрел ему прямо в глаза. Мы некоторое время пободались взглядами, потом генерал махнул рукой и сел обратно. «Ладно, проехали. Рассказывай, как там идет наступление». Я молча, сжимая кулаки, смотрел в переносицу генерала. «Ну, скажите, это нормально? То, как я себя сейчас повел, нормально? Это адекватное поведение? Меня пора в психушку и лечить, лечить, лечить!» Или отдать тройки трибунала. Те быстро вылечивают. Проснувшаяся холодная, расчетливая часть моего сознания, калькулятор, уже издевалась надо мной мстя за проложенный мною для него в прошлый раз аморальный маршрут. Смотрел на генерала и не мог понять, чего он хочет. Что он хочет услышать? Что ему сказать? А, была не была, хуже уже не будет. Плохо. Даже так. Мне докладывают об успехе. Враг разбит и повсеместно отступает. Организовано. На заранее подготовленные позиции. Подкрепления ему подходят, батареи развернуты, площади пристрелены. Резервы не засвечены. И авиацию он еще не применял. Я глубоко вздохнул. Я калькулятором понимал, как это выглядело с их стороны. Особенно на фоне моей истерики по дороге сюда и выпендрежа только что. А выглядело это трусостью, паникерством и пораженчеством. Лечить, лечить. А воевать кому, пока я буду отдыхать? Но раз уж начал паникерствовать, то продолжил. Танковым экипажам не хватает выучки, едут в бой, как паровозы на рельсах, только прямо. Не используют рельеф. Не видят ничего ни впереди, ни вокруг. Ни своих, ни врагов. Стреляют до последнего, не маневрируют. Взаимодействие танков и пехоты тоже не увидел. И пехота в бой бежит с стадом баранов. В обороне огонь по противнику и стрелкового оружия не ведут, ждут, когда пушки и пулеметы всю работу сделают. Стойкости нет. Бегут на противника, потом от противника, потом опять на противника. Как танки кончатся, так и наступление закончится. Не вышло прорваться. Может, мне бригаду вести в бой?» Генералы переглянулись. Вот он спросил. «Думаешь, у тебя лучше получится?» «Надеюсь». Он постучал новым карандашом, что взял взамен сломанного по карте, потом им же поднял козырек фуражки. «Так ты думаешь, не выйдет прорваться?» Нас ждали. Именно тут ждали. Потому и авиацию не применяют. Заманивают. Пока все идет по их плану. Мы втянулись в узилище, где у нас нет свободы маневра. Мы как на ладони, нас начинают перемалывать. Им надо перемножить на ноль наши наступательные возможности. Они это и делают. Тогда этот участок фронта стабилизируется, и противник сможет отсюда снять часть войск. «Молодец!» Рассчитал немца. «Как по-твоему? Он поверил, что мы тут нанесли основной удар?» Я прищурился, глядя прямо в глаза генерала. «На е... обманул он, получается!» «Где? Там же нет переправы!» «Есть. Мы ее притопленной сделали. Ночами строили. Сам увидишь». Я ринулся к карте. Только сейчас я обратил внимание на красные стрелки с другого плацдарма. Можешь сбить колокольню. Впечатлен. Вот это игрок. Для меня честь быть под вашим началом, мастер. Круто-то как. Война путь обмана? Суньцы? Ватутин усмехнулся, типа, а то магиум. Потом спросил. Так сможешь колокольню сбить? Нам она при свете дня жить не даст. Будем посмотреть, то есть надо на месте сориентироваться. Поехали. Да, прошу извинения за свое поведение. Принимается. Мне тебя таким буйным и описывали, неудивленно. Но впредь постарайся без подобных заходов обойтись. Я стараюсь. Очень стараюсь. Ватутин только головой покачал. «Лечить, лечить!» и прививки от бешенства. Берег западный был высокий и обрывист, потом местность полого поднималась на холм, на вершине которого стоял храм, с той самой колокольней и пепелищами на месте деревни. Об избах напоминали только разбитые остатки печек, что рядами торчали вдоль того, что было дорогой, намекая, что тут когда-то были улицы. Склоны холма были густо изрыты окопами, воронками, деревянными козлами с натянутыми меж нитками колючей проволоки. Плацдарм, где удалось закрепиться нашим войскам, был справа от холма, от подножья холма и начинаясь. И переправа, соответственно, тоже справа. Отсюда ее даже не видно. Зато с не видно. Отлично. Да и берег восточный был полог, как стол. Все, видать, далеко-далеко с колокольни. «Небось, изминировано все?» «К чему ты?» — спросил Ватутин, наряженный в такой же, как я, москостюм леший. «Уж больно хорош объект, чтобы уничтожать его. Жалко. Сколько труда на постройку. Его бы в ножи взять. Не помешало бы. Так фашист его у нас и взял. Вечером неожиданно атаковал большим количеством пехоты. А там у нас рота, а в ней было меньше двадцати человек. Но ты прав, там все заминировано, оборону ты сам видишь. И танки туда не подведешь. Да и есть у них, чем танки встретить. К тому же каждый метр пристрелен. И все же, я считаю, надо попробовать. А у вас нет по-другой дисциплинарных частей? Штрафных? Как нет, есть. Народ-то у нас в ангелов не спешит перевоспитываться. Пойдемте, Николай Федорович, я увидел все, что нужно». «Поможете план составить?» Ватутин улыбался. «Что?» — спросил я его, чуя, что неспроста он так лыбится. «Только выживи, комбрик!» «Да и вам бы поберечься, особенно за сад у кронацистов. Вам бы охрану усилить». Он озадаченно нахмурился. «А вот нечего на меня орать. Ага, поломай теперь голову, наведи справочки, получи по шапке. Я не злопамятный». Я просто злой медведь с хорошей памятью. Громозека, блин, твое, вот! И мне вот прилипло, вот!» Головой опять прошелестел снаряд, упал на холме. И не взорвался. «Примерно каждый десятый», — вздохнул кактус. «Нормально, девять же взорвались». А так бы и пролежали на складе, без пользы. «Это мы вели в браковку польских снарядов». Став широким фронтом, единороги из глубокого тыла били по колокольне. Выстрел. Две-три минуты тишины, выстрел. Каждый раз стреляло другое орудие, по очереди. А выглядело так, будто танки ездят вдоль реки, постреливая в колокольню. Нет, мы не надеялись сбить колокольню. Да и 76-мм снаряда на это маловероятно, что хватит. Снаряды ложились вокруг храма, перепахивая позиции врага. Это и была главная цель. Порванная проволока, разрушенные окопы, дорожки воронок в минных полях. Вот наша цель. Нечастая стрельба выглядит беспокоящей, но у каждого орудия свой прицел. Воронки разрывов и правда прокладывают пунктиры по позициям противника. А по таким пусть и не интенсивным, но постоянным обстрелам Решаться саперы немцев чинить линии и проволоки или заново закладывать мины взамен сдетонировавших. Этот обстрел идет уже больше десяти часов. Через час обстрела немцы занервничали, постреляли в ответ. Больше на обум. У нас без потерь. Потом они прислали самолет. Его прогнала пара истребителей, что шла на смену дежурившим над переправой. По таком фронта им приказал именно этим маршрутам следовать к переправе. Крюк, конечно, они делали, дефицитное топливо жгли, но искать нас в воздухе одиночному самолету стало невозможно. И прилетевшая группа штукас, пикировщиков, ничего не нашла. Мы при их приближении ведение огня прекратили, замаскировались. Моя истерика у штаба через час стала достоянием даже не бригады, а всех окружающих полков. Солдатский телеграф работает в таких случаях со скоростью и Тартас. так что к маскировке народ относился очень тщательно. Не каждый обладает ловкостью громозеки, потому никто не хотел испытывать свою грудь на ударную прочность. Я решил не доверять солдатскому телеграфу и на общей бригадной волне продублировал. Сообщил, что у тех, кого с воздуха обстреляют, буду проводить как раз испытания грудных клеток. А так как мне мой предыдущий опыт с испытанием прочности грудины человека удару медвежьей лапы был сорван, то я нахожусь просто в неописуемой ярости. Так и сказал. Должны поверить. Так вот немецкие истребятники прокружились под трассерами наших фениксов, ничего не нашли, атаковали СЗУ, но на втором заходе были сами атакованы нашими истребками. У нас в штабе сидит делегат связи от смешанной авиадивизии. Мешанная она не потому, что состоит из юмористов, а потому, что у нее на вооружении истребители и бомбардировщики. Так вот того времени, что лапотники искали бродячий танк, группе авиаприкрытия хватило, чтобы взлететь и добраться до нас. С истребителями боя лапотники не привыкли и смылись во своясе. Итог — ничья. Немцев не сбили, но и мы без потерь. Долбежка Храмовой горы продолжилась. А сейчас уже ночь. Сводный штрафбат уже перешел на ту сторону. Его командир, майор Рудаков, сидел рядом с нами. Согласовывали план атаки. Майором Коншиным, командиром штурмового батальона, они будут ночью атаковать позиции врага. Штрафбат с плацдарма, штурмовики с берега. Я обеспечиваю им огневое прикрытие. Только лишь. Комфронта категорически запретил мне участвовать. Вот гад! Это же моя специальность — ночью брать в ножи немецкие позиции. Блин!» — опять вслух сказал. Заговариваюсь. Комбаты заулыбались. «Товарищ подполковник, не переживайте, сделаем все честь по чести. По вашей же методике учились». «Моей методике?» Нарочно взял, как узнал, что нас Кузьмин Виктор Иванович будет инструктировать. и протягивает мне брошюрку. «Да ты чё?» Подсветил себе фонариком под плащ. Штурм позиций противника. Тактика штурмового подразделения. И авторы. Капитан Кузьмин В. и и два соавтора. Только я не писал никаких методичек. Что это было? Кто-то меня пиарит. А зачем? Блин. Зачем? Это надо серьезно обмозговать. Я заберу на память? Конечно. Комбаты ушли. Пристали мои орлы, тоже в бой просятся. А вот шиш вам поперек всего хлебала. Меня не пустили, и вы обломаетесь. Фамилия такая, прибалтийская, не слышали? Из моих идут только малые разведывательно-диверсионные группы с рациями. Они тоже хулиганить не будут, даже наоборот. Их задача под шумок тихо-тихо. просочиться в тыл противника и там искать печеньки. Это я реализую идею по поискам артпозиции врага. Поглядим, получится ли. А теперь спать. Есть у нас еще парочка часов. Добрался до дома, своей землянки. Жена спала поверх одеяла в сапогах в одежде поперек. Видно, что как зашла, так и рухнула. Сколько же ты на ногах сегодня провела? Сколько операций? Раненых было много. Разул, раздел уложил под одеяло. Сам разделся лег. Сразу прижалась ко мне, как котенок, уткнувшись носом в бок. Спи. А мне подумать надо. Че за прикол с методичкой? Дело, конечно, нужное, и для этих времен передовое необычное. Методичка. Но зачем ставить меня в авторы? Я этого не писал раз. Я как бы секретный два. Есть и три, и четыре. Но вот на кой ляд меня так пиарить? Я же в президенты не планирую баллотироваться. Тем более, нет их тут. Ничего не смог я придумать по причине погружения в тяжелый, от усталости, сон. Утро красит нежным светом. Полголоса пел снаружи голос громозеки. хрена оно не красит. Особенно таким голосом. «Не, певец из громозеки еще хуже, чем телохранитель. Встал, обулся». Громозека стоял у землянки с мыльно-рыльными в руках, бедро с водой у ног. «Статус. Все по плану. Подробнее?» «В штабе расскажут. Козел». «На себя посмотри. Бороду козлину отрастил, а еще камбрик. Наглая ложь. Всего три дня не брился». Твоя седина сильно заметна. Уговорил. Лей и рассказывай. Все пучком, командир, — стал докладывать Громозека, нанося мыло на мой подбородок, в наглую вставляя в речь мои обороты. Подошли штрафники на расстоянии броска незамеченными. Первую линию окопа взяли легко, местами и во вторую прорвались. Враг контратаковал, выбил их. Но тут ударили штурмовые роты, и немцу кисло стало. На данный момент вся высотка занята, выкуривают недобитков из дотов. Кактус расстроился. Ему пострелять почти не пришлось. А с восходом танки с плацдарма пойдут в атаку. Танки? Ага. Только с марша сразу на плацдармы в бой. Чудные. Кто ж с марша в бой бросает? Они даже оглядеться не успели. Т.О. техники после марша провести надо. Это да. Я про другое. Танки чудные, страшненькие, пушечка тоненькая. Имя женское — Матильда. Матильда? Есть у британцев такое чудо сумрачного саксонского гения. Броня была неплохая. А вот проходимость вообще пипец. И маневренность не очень. Ладно, будем поглядеть, так ли правы интернет тролли Да скоро ты! Че копаешься? Мне в бой, а не на подиум. В бой? Не думаю. Нас завтра только планируют. Во блин! Чего ты молчал-то? Они мы ли были главной фигурой? Ха. Наверное, теперь нет. Тут какие-то ударные будут сегодня выступать. Мы теперь не ферзи, точно. Может, ладья теперь? Ну, вот и все. Наконец-то, Капуша. Поехали в штаб. Ничего у тебя не поймешь. Женские танки какие-то ударенные. «Перс, сладья, «Ты, немтырь, когда по-русски балать-то научишься?» В штабе познакомился с особенностями военного словообразования. «Я вот, блин, громозека, опять твою вот!» «Так вот, я думал, что главная ударная сила — танки, и ударные части — это танковые армии. А вот и нет. Разделения, в составе которых основное вооружение танки называются танковыми или механизированными, зависит от концентрации этих танков. И еще подвижными, а ударные части — это пехота. И от обычных стрелковых частей ударные соединения отличаются только за предельной концентрацией пушек. В данном случае на три стрелковых полка со своей штатной артиллерией и штатным артполком приходилось шесть артполков. Из них два крупного калибра РГК — резерва главнокомандующего. Я так это читаю. Так что это пушечные соединения. Не удержался на месте, поехал на плацдарм, полюбопытствовать. На НП было представительно. Сам комфронта со свицкими. Поздоровался, забился в угол, чтобы не отсвечивать. Солдатская мудрость, подальше от начальства, поближе к кухне. Да, пожрать бы. Где тут походный военно-полевой пидстоп? 7.00. Разверся ад. Хорошо не на наши головы, а на немцев. Да, арт-полки РГК этого мне кот наклал. Порадовался, восхитился. Выкинул кашу. Песка туда насыпала с перекрытия блиндажа, пока я рот разевал. Накрыть забыл. Посмотрел, как британские ушастые бронечерепахи ползут к сплошной стене разрывов. Да, тут нам и правда нечего делать. Решил вернуться в расположение. там еще снова перехватить. Что-то меня на жарачку стало пробивать. «Беременный? Тфу на тебя, дурень!» «Нервное это. От стрессов. Вами, деревянными, командовать сплошной стресс. Особенно от твоих тупых приколов, бодигард. Че, не понял? Учи языки, деревня. Ставка решила тут по-серьезному немца пощипать. Такую концентрацию сил организовали. Надеюсь, Сталин знает, что делает». «Да что надеюсь?» «Точно, знает. Выиграл же он войну в прошлый раз и без подсказок из будущего. А уж общий расклад войны, без деталей, конечно, все же я не историк Вов, я ему дал. Да, мне кажется, что моя бригада, как и эта ударная артмощь, молотящая сейчас немцев, все эти танковые бригады, сгоравшие на плацдарме, были бы уместнее в излучении Дона у Сталинграда». Но, может быть, поэтому я и комбриг с натяжкой, а он генералиссимус. Исключительно с большой буквы. Будем поглядеть. И поучиться. Откуда мне было знать, что подобные воронежской контрнаступательной операции сейчас разворачиваются на самом юге, у Ростова, на самом севере, в направлении блокированного Ленинграда, на юго-западе, у Воронежа опять же, и в центре у Ржева многострадального. сталинградское направление чуть ли не искусственно, а может и ничуть, остается на голодном пайке. Заманивают дед Йося бесноватого Адю в ловушку? Война — путь обмана. В бригаде провели еще одно совещание комсостава, еще раз обмусолили тактику действий, потом провели общебригадное построение. Благо мы к полудню уже оказались в тылу, ближнем, но тылу. На построении, с постамента, роль которого исполнял Т-34М под флагом бригады, я толкнул речь. О том, как Родина и Сталин нам доверяют, если решили обобрать опытными ветеранами многие подразделения, что мы должны не посрамить, как нам не может уронить высокое звание и т.д. и т Потом двинул речугу комиссар без пыльного шлема, но тоже насквозь патриотичную, сознательную и зажигательную. И уже в сумерках боевые группы стали сниматься с места и выдвигаться к переправе. Утром прорыв в бой.